Нихлюдов молчал с недобрым чувством, глядя на неподвижную маску бледного лица. «И я сделаю распоряжение, чтобы эта мера была отменена, и люди эти водворены на место жительства». «Так что я могу не давать ходу этому прошению», — сказал Нихлюдов. «Вполне».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 — Зачем? — Так вот, — сказал Топоров, запечатывая конверт, — объявите это вашим клиентам, — прибавил он, поджимая губы в виде улыбки. — За что же эти люди страдали? — сказал Нехлюдов, принимая конверт. Топоров поднял голову и улыбнулся как будто вопрос Нехлюдова доставлял ему удовольствие. Этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны,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 Топоров все так же снисходительно улыбался, очевидно, находя милым то, что говорил Нехлюдов. Что бы ни сказал Нехлюдов, Топоров все нашел бы милым и односторонним с высоты того, как он думал, широкого государственного положения, на котором он стоял. С точки зрения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 «И малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог, и банкира за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от нее можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание Конституции».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 Владеть тем богатством, которое они собирали с народа. А мешала и баба, торговавшая без патента, и вор по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверие, и Гуркевич с Конституцией. И потому Нихлюдову казалось совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от мужа его тетки, сенаторов и Топорова, до всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые сидели за столами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 Так же, как для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего, устранялись посредством наказания десять безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного. Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно. Но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение. Не могло же быть